Джереми Холлибейкер впервые за долгое-долгое время чувствовал себя в своей тарелке. Как же давно это было, без малого пять лет назад. Молодой капрал, грудь колесом, руки по швам. Застыл перед неприметным штатским с безликим бейджем. Ни названия организации, ни логотипа, ничего. Одна фамилия, Донован. «Разрешите обратиться», – гаркнул капрал и голос не подвел прозвучало раскатисто, будто зенитная ракета ушла со стапеля. Только что его выбрали. Единственного из пяти десятков таких же бравых парней, несгибаемых, железных, словно выточенных на одном токарном станке. «Разрешаю», — мягко ответил штатский. «Почему именно я, сэр?» «Можешь называть меня шефом», — поправил Донован. «И добавлять сэр не обязательно. Ты уже не в армии». «Да, с... да шеф Штацкий усмехнулся. «Есть две причины. Во-первых, мне понравилось твое личное дело». «Что ж там особенного?» – удивился Холли Бейкер. «Все как у многих. Три боевых операции, одна пустяковая награда, десяток спортивных грамот. К тому же есть и темное пятно. Семь суток гаупвахты за нанесение побоев старшему позванию». «С одной стороны, у тебя есть терпение», – пояснил Донован когда пришлось пять дней сидеть по шее в болоте. Что ты чувствовал? Холлибейкер улыбнулся. Сначала холод, потом голод, потом злость. А потом? А потом мы перебили в лагере всех чертовых комми и на базе меня ждал мегабургер и горячий душ. То, чем придется нам заниматься, потребует адского терпения и ангельского спокойствия. А когда доберемся до вражьего лагеря, пригодятся и твои боевые умения. Зато приз будет куда внушительнее, чем ты можешь себе представить. Холли Бейкер не особо разбирался в шарадах и предпочитал беседы почетче, без тумана. Поэтому просто спросил. «Вы говорили про две причины, сэр». «Вторая – тебе повезло». Так он и повторял себе потом. «Мне повезло. Особенно часто в первое время» когда новая служба казалась унылым просиживанием задницы и очковтирательством на грани саботажа. Хорошенькое дельце. Изучать то, чего никто никогда не видел и в руках не держал. Подходящее занятие для раненого в голову хиппи, а не для ветерана морпеха. По документам получалось, что он теперь сотрудник частной охранной компании и зарплата поступала еженедельно без опозданий. Только не бывает компаний из двух человек. А кроме них с Донованом вокруг никого не наблюдалось. Маленький кабинет с видом на потомак, выделенное место на парковке, вежливые и неразговорчивые сотрудники соседних офисов, таблички фирм с мало что говорящими названиями. «Так проще и практичнее», — объяснил ему Донован. Вроде и сами по себе, но под присмотром. Дверь в кабинет была совсем не офисная, тяжелая и многослойная. С остальными штырями, уходящими в стену вокруг двери чуть ли не на метр Стол Донована оккупировал громоздкий монитор Соединенный проводами с железным шкафом вычислительной машины Вдоль стен выстроились алюминиевые стеллажи Забитые впрок папками и коробками Впрок, потому что три четверти были лишь надписаны А внутри оставались пустыми Канцелярское кладбище На корешках красовались фотографии животных за Зоосад, а не контора. Те папки, в которой хоть что-то хранилось, были отмечены красной полосой. Этого редкого знака отличия удостоились змея, орел, летучая мышь, волк и еще десяток зверей. В таких папках были собраны газетные статьи, вырезки, копии отчетов и писем на разных языках. Но зачастую, прочитав подряд целую кипу документов, Холлибейкер не мог уловить, что их объединяет постепенно конечно донован вел его в курс дела но то что он рассказал казалось детской фантазией или выдумкой помеанного холлибеейкер сразу вспомнил дядю джека маминого двоюрного брата украденного инопланетянами и с тех пор даже в солнце пек не расстающегося за антом тростью и трофейной нацистской каской они высосут нам мозги джереми всем по очереди даже отражатель их не остановит из анттом щелк щелк фигурки заряженные мистической силой и дающие своему владельцу особые умения черта с два капрал холли бейкер поверил бы в такую галематью пока не увидел бы собственными глазами да и тогда не поверил бы а попытался найти разумное объяснение но в том то и фокус что ничегошеньки конкретного у донована не было только слухи и сплетни да пара десятков слепых копий из документов сомнительной подлинности Как на такое могли выделить хоть какой-то бюджет, Холли Бейкер не представлял. На что только не расходуются деньги добросовестных американских налогоплательщиков. Впрочем, постепенно и незаметно для себя он втянулся в эту игру. Игра. Вот отличное название тому, чем пришлось заниматься. Штабная игра. Все понарошку, но делается не просто так, а помогает отработать навыки. Правда, какие навыки можно отработать, разбирая макулатуру и читая эзотерические бредни, Холли Бейкер по-прежнему не понимал. Но затем обстановка понемногу изменилась. Как будто игра стала обретать очертания реальности. Донован заразил Холли Бейкера своим охотничьим азартом. И теперь Джереми не оставляло ощущения, что какой-то из пресловутых объектов вот-вот попадет к ним в руки. Они с Донованом все чаще срывались с места – И это было здорово. Боливия, Пакистан, Тайвань, Марокко, Бирма. В какие только края их не заносило. Про Европу и говорить нечего. Одно время мотались туда-сюда по два-три раза в месяц. И куда бы они ни забирались, отслеживая новую зацепку, отрабатывая след или проверяя информацию, всюду чувствовалось присутствие и опека вездесущего агентства. Имеется в виду ЦРУ. И пускай все попытки до сих пор были тщетны, ниточки обрывались в руках, а тропинки упирались в тупик, теперь Холебейкер верил, что уже скоро им должно повести по-крупному. Как когда-то в Некругуанском болоте. Надо ждать и бдить, а потом не упустить подходящий момент. И теперь он сидел на корточках и улыбался в почти абсолютной темноте промерзшего лодочного сарая. С сухого гидрокостюма, в котором пришлось подныривать под ворота, стекали, подсыхая капли, и от этого становилось еще холоднее. Рация молчала. Но рано или поздно раздаться сигнал от батлера И нужно будет вставать на исходную позицию в двери. Холебейкер сжимал и разжимал кулаки, напрягал поочередно разные группы мышц, стараясь не закоченеть. Карлсон должен, должен прийти сюда. Только Каширин. Его прямой контакт с Москвой знал о существовании этого сарая и моторной лодки, записанных на какого-то пенсионера, доживающего свой век под опекой медсестер. Теперь в тайну были посвящены еще двое – донаван и его верный помощник. И этим знанием предстояло воспользоваться правильно. Шведы обязательно подключатся к операции, когда им это позволит донаван то есть не раньше, чем Халибейкер уговорит Карлосона отдать ему апоссума. «Вы просто не представляете, какие возможности получает его владелец». Заговаривая об объекте, беглый генерал сразу впадал в раж, размахивал руками и сверкал глазами. «Отвод глаз в буквальном смысле, а не в переносном. Человек по своему желанию превращается в тень, выпадает из поля вашего внимания. Чего лучше пожелать представителю нашей профессии?» Скрытое проникновение, незаметность, возведенная в абсолют. Халибейкер не любил предателей, насмотрелся на таких в Колумбии и Панаме. Но без этого змееротого русского группа Донована никогда не узнала бы даже о существовании объекта «Апоссум». На стеллажах не нашлось подходящей папки.